она растолкала неподвижно спавшего мужа, и они поднялись. С восторгом упивалась она соленым вкусом тумана, пропитавшего ее всю, вплоть до кончиков ногтей. Кругом только море. Однако впереди на волнах покоилось что-то серое, еще неясное ясное в свете зари, какое-то нагромождение странных, заостренных, изрезанных облаков.